«А ну, рассыпаться неверные! Прекратить кошеварить моего денщика!» Араб врезался грудью в плотную толпу цыган, пытавшихся запихнуть старого казака в котел с супом. «Не сметь варить из казачьего сотника непонятно что с сапогами в всмятку!» Недовольно ворча плечистые цыгане отпустили повязанного в сложный узел прохора, и рассосались по сторонам, пряча за голеничья короткие бритвенно острые ножи. На меня смотрели неприязненно, но с улыбкой во все лицо. Все-таки эполеты Харунжева имеют вес, хоть и младший да офицерский чин. За нападение на офицера можно всем табором на каторгу загреметь. Под Магаданом белым медведем за тюленей жир на ладонях гадать, а оно кому надо? Ни цыганам, ни медведем, да и тюлени тем более не обрадуются, они же вообще флегматичные. «Ай, молодой красивый, зачем сюда пришел, чего ищешь, не найдешь, а туча черная над головой твоей уже крылья раскрыла?» Привычно загнусавила самая старая бабка, страшная, как грех с горбом, в дичайших пестрых юбках, трех кофтах, драном платке на разбойничий манер и кривой трубкой в щербатой пасти. «Злой человек тебя сюда направил, нечестное дело сотворить приказал, смерти твоей хочет». «Кто?» «Дядя?» Чуть было не вырвалось у меня, но, прикрыв правый глаз, я мигом прикусил язычок и сменил тон. «Не может быть!» И откуда вы только все это знаете? Лично у меня давно есть такие подозрения, но... А ты слезай с седла, сокол ясный, я тебе погадаю, все как есть расскажу, поведаю. Всегда мечтал. Не убирая ладонь с рукояти дедовой сабли, признался я. Слышите топот ног? Уже бегу на заветное гадание. Только денщика моего отправлю подальше с военным заданием. И тогда весь ваш. Идет? По мимолетному движению седых бровей старухи, красному от ярости прохору быстро вернули отобранное оружие и едва ли не силой посадили на старого верного мерина. Я пальцем подманил его поближе и прошептал на ухо динщику: "Беги, забирай табу табуна пятерых невзрачных лошадок и гони их к селу меня не жди, Бог даст сам выберусь, а если нет... Заряди ствол серебряной пулей и поли между глаз. — Старухе! — сразу догадался он. — птицы Рухову! Кивну я. Старый казак не стал задавать лишних вопросов, но быстро сунул мне за пояс один из пистолетов. Как я помню, по грохоту выстрела полил он из второго, турецкого. Значит, второй ствол оставил заряженным. Все, поехал. Пусть оно и не к спеху. Но ты, паря, гляди, за зря не блуди. Целься в волос, стреляй на голос. А будет туго, так надейся на друга. Друг был один подо мной. Бдительный арабский скакун зорко следил за дружелюбным табором. никому не веря на слово. И по совести говоря, если б не он, если б я все-таки поехал на той вреднючей кобыле, было бы вообще продолжение этой таинственной истории. Как знать? «Уехал твой соглядатой. Щербато улыбнулась старуха-цыганка. «Так уж слезай с коня, соколик!» Я тебе всю правду расскажу, что было, что будет, чем сердце успокоится. «Ох, да чего же интересно, милая бабушка!» С преувеличенной радостью откликнулся я, спрыгивая с седла. То, что на левую руку по-прежнему намотаны поводья, с первоначалу никто внимания не обратил, как и на рукоять тульского пистолета за поясом. «Правую ладонь давай, бриллиантовый!» Силовито ухмыльнулась старуха за миг до того, как холодный граненый ствол уперся ей в переносицу. «С такого расстояния не промахнусь», — честно предупредил я. «А хоть ресничкой подашь знак своим, спущу курок не глядя». Что ж тебе от меня надо, птица Рухов? Лицо старухи-цыганки резко изменилось. Теперь его исказила ничем не прикрытая дьявольская злоба. Под личиной безобидной бабки скрывался тридцати-тридцатипятилетний скользкий тип с пошлой ухмылкой, бородкой, клинышком и бегающими глазами. Рога на его грушеобразной голове были аккуратно подпилены. Либо незложенный черт, либо колдун, продавший душу бесам, либо еще кто. Я покуда в их классификации не силен, но Катенька наверняка знает.